Глава десятая. «Смотри и делай, как я». «Пойдем», — обратился переводчик к Фреду Засони, как только госпожа Блум ушла. Он проследил по видеодомофону, как она уходит, и еще некоторое время осматривал улицу. Путь свободен, но все же лучше воспользоваться черным ходом. «А куда пойдем?» — поинтересовался Фред. «Отведу тебя домой», — ответил переводчик. «Теперь, когда Боуэн обнаружил тебя, тебе нет никакого смысла оставаться тут». «Прекрасно. Я уже давно мечтаю о пирожных из лакомки». Обрадовался служащий отдела регистрации бракосочетаний мэрии Килморской бухты и тут же помрачнел. «Но сколько же теперь мне придется переделывать разных документов?» «И как быстро мы вернемся?» Переводчик покачал головой, не зная ответа, он вдруг почувствовал некоторые беспокойства. И хотя Эко и другие поджигатели теоретически не представляли больше никакой угрозы, он все-таки сомневался, что им с Фредом удастся спокойно выбраться отсюда. У него по-прежнему оставалось неприятное ощущение, будто кто-то следит за ним, и кому-то очень нужно, чтобы он перестал переводить дневники Улиса Мура особенно теперь, когда работа практически уже завершена». Переводчик прошел вдоль стеллажа с книгами, занимавшего всю стену в коридоре, и, проведя рукой по корешкам книг, с досадой произнес «Сколько напрасно потраченной фантазии!». Фред с недоумением посмотрел на него. «Не понимаю». Переводчик рассмеялся и вздохнул. Так или иначе, нам нужно выбраться отсюда. И сделаем мы это с помощью приемов, какими не должны были бы воспользоваться, хотя бы потому, что все они на самом деле воображаемы, фантазийны. Фред покачал головой. — Мне как-то трудно следовать за твоей мыслью. — А за мной следовать готов? Фред лишь растерянно заморгал в ответ. «Извини», — усмехнулся переводчик, — «это просто игра слов. Я очень люблю ее. Это ведь мое ремесло». Потом решительно хлопнул в ладоши. «Ну, давай, нужно бежать отсюда. И когда я говорю «бежать», это значит, что нужно уносить ноги, как в кино». «Как в кино?» «Именно». «А разве нельзя просто спуститься на лифте?» С беспокойством произнес Фред Засоня. Переводчик рассмеялся. Снял с вешалки в прихожей пиджак, быстро надел его, переобулся в кроссовки с разными шнурками, черным и белым, потом накинул на себя просторный плащ и, наконец, надел на плечи рюкзак. — А теперь давай отправимся в путь, — сказал он. — Советую надеть что-нибудь, а то дождь льет. — Какой дождь? На дворе солнце. — Слушай меня! — Переводчик на минуту исчез в другой комнате и вынес оттуда плащ. — Надевай и поднимемся. — Спустимся, ты хочешь сказать? Нет, — Нет-нет, поднимемся. Именно это я и хотел сказать. Переводчик открыл дверь и посмотрел вниз в лестничный проем. — Все в порядке. А теперь за мной. Давай. И они пошли вверх по лестнице. — Но куда же мы? — удивился Фред Соня. «Головокружениями не страдаешь?» — поинтересовался переводчик. «Нет, не думаю, но...» «Прекрасно. Когда поднялись на самую верхнюю площадку, переводчик позвонил в квартиру, достал из кармана связку ключей и открыл дверь. К счастью, бабушки и дедушки нет дома». Фред за Соня не очень уверенно ступил за ним. Пройдя через прихожую они поднялись по внутренней лестнице на небольшую террасу под самой крышей где ощущался аромат каких то необыкновенно пахучих трав переводчик довольно легко перепрыгнул через кусты розмарина и порывшись в карманах плаща извлек две тонкие веревки с какими то странными крючками на концах показав их фреду за сони пояснил так намного легче чем может показаться поверь мне эти веревки на самом деле просто волшебные и ловко забросил одну из них на крышу дома по другую сторону улицы. — Ну вот, все в порядке. — А что в порядке? — встревожился Фред за Соня. — Смотри и делай, как я, — сказал переводчик, привязывая веревку к поясу. — Просунь ее в шлевке на брюках. — Это детская игра, клянусь тебе. Более того, это с легкостью делали те, кто ловко лазал по крышам. А кто же это ловко лазал по крышам? — Одна хорошая компания, которая существовала в средние века, но теперь ее уже нет, — сказал переводчик таким тоном, будто речь шла о чем-то всем хорошо известном. Они остались только в дневниках улица Мура, в пятой книге. А теперь, если не возражаешь, пойдем. Килмарская бухта ждет нас. Имя неизвестно, переводчик. Проживает в Вероне. Примечание о нем мало что известно, ему лет тридцать он расшифровал дневниковые записи Улиса Мура и перевел их, и это доставило ему немало проблем.